«Просыпаюсь тяжело. Пусть ночь прошла без происшествий, но голова пухнет от боли, а тело ломит от того, что проспала я всю ночь на одном боку. Даже рука успела затечь, и именно она меня и разбудила. Собравшись, выбираюсь из комнаты и направляюсь в ванную, надеясь, что никто не потревожит меня на пути». Странно, что в доме полно народу, но он все время выглядит пустым. То ли потому, что слишком большой, и мы просто-напросто не пересекаемся, то ли потому, что все избегают видеть друг друга. Умывшись, я возвращаюсь в спальню, заканчиваю с приготовлениями и намереваюсь по-быстрому перекусить. Пора бы уже выбираться из золотой клетки. Не могу же я сидеть здесь дни и ночи. Нужно и об учебе подумать. Одевшись в простые хлопковые брюки и футболку с рукавом в три четверти, спускаюсь в столовую. Надеюсь, здесь или где-то поблизости отыскать Лидию Павловну. Во-первых, я нуждаюсь в последних новостях, которые могли произойти за ночь и раннее утро. А во-вторых, мне нужен плотный завтрак и способ выбраться из дома, не наделав ошибок. Я, если честно, вообще с трудом понимаю, где нахожусь. и как отсюда добраться до города? О, Элла, доброе утро. Лидия Павловна находится быстро. Я встречаю ее в холле. Уже проснулась? Так рано. Улыбается она мне, подзывая к себе. Завтракать будешь? Я уже стол накрываю. От ее слов пробирает до костей. Если она уже накрывает стол, значит, там кто-то есть. Мама уже проснулась? Наигранно удивляюсь, я в надежде, что попала в точку. Лучше уж с ней оказаться за одним столом, чем с Самойловыми. Ни старшего, ни уж тем более младшего я видеть не желаю. Станислав Валерьевич будет извиняться за сорванный ужин, и между нами возникнет ненужное напряжение. Арсений? Нет, его я видеть вообще не желаю. А кислая физиономия моей матери, пожалуй, только скрасит завтрак. Хоть у кого-то в этом доме настроение может быть хуже, чем у меня. «Нет, она уже уехала», — сообщает Лидия Павловна, вводя меня в ступор. «Давно?» Женщина кивает. «Да, еще в шесть утра. Кажется, там какие-то съемки», — отмахивается она. И я понимаю, что Лидии Павловне моя мама тоже не нравится. Она даже не пытается этого скрывать. Завтракать будешь? Я киваю, не желая больше задерживать Лидию Павловну. Вижу, что она на взводе. Интересно, после вчерашнего еще не отошла, или кто-то подпортил ей настроение уже сегодня. Иду в столовую, надеюсь, что там окажется Станислав Валерьевич. Уж лучше, чем. Арсений, нет, я ошибаюсь, и мои мечты не сбываются. Парень, развалившись на стуле, потягивает воду из стакана и смотрит прямо на меня. Приходится сжать губы, чтобы не расхохотаться. Видок у него тот еще: спутанные волосы беспорядочно торчат в разные стороны, под глазами темные следы тяжелой ночи и похмельного утра. А то, что он был пьян, Очень пьян, понимаю по запаху, наполняющему комнату. Тут бы проветрить, а то самой можно захмелеть. Утречка, сестренка!» — салютует он почти пустым стаканом, вышибая воздух из моих легких. На его губах растягивается самодовольная улыбка. Подловил все-таки, да так что парировать нечем. Стою, смотрю на него не мигая. и тихонечко схожу с ума от заявлений, которые произносит Арсений. «Мы ж теперь брат и сестра, ведь так? Я тут подумал, что буду звать тебя сестренкой. Ты же младшая. У меня никогда не было сестренки». Сальная улыбочка сочится ядом. «Сестренка, не стой! Заходи! Присаживайся!» изображает гостеприимство и, резко поставив стакан на стол, Арсений спрыгивает со стула и подлетает ко мне с пугающей скоростью. Я даже подумать не успеваю, настолько ошарашенный его заявлением, что реакция у меня замедленная, когда Арсений кладет свои крепкие ладони на мои плечи и подталкивает вперед к столу. Я делаю шаг, повинуясь порыву, и вот уже меня усаживают на стул. «Кажется, в прошлый раз мы начали не с того». заявляет Арсений, продолжая стоять подле меня. Нависает тенью, от чего я едва не сжимаюсь, и лишь память тела не позволяет мне принять позу жертвы. Он делал мне больно. Он угрожал. Я не могу и дальше быть слабой рядом с тем, кто не поскупится на угрозы вновь. «Давай дружить, Элла!» и протягивает мне ладонь, продолжая сально улыбаться. Я сжимаю кулаки под столом. Станислав Валерьевич тебе сказал, чтобы ты подружился со мной. Арсений усмехается. Я надеюсь, что на этом наш разговор исчерпан, но он неожиданно подступает ко мне, хотя я почти готова к броску. Однако все равно не успеваю среагировать. Кладет руки на мои плечи, резко разворачивает и смотрит в глаза, нависая надо мной и обдавая перегаром, от которого приходится морщиться. Станислав Валерьевич тут ни при чем, сестренка. Я лишь хочу дружить с тобой, — нашептывает он, скользя мутным взглядом по моему лицу. И тут-то я понимаю, что Арсений еще не протрезвел. Это сколько же он вчера выпил, раз все еще ходит пьяным. Отсюда эти странные речи про братьев и сестер, про дружбу, которой у нас никогда не будет. Эти резкие маневры, от которых нет спасения. Его руки, которые уже держат мои запястья. — А ты, маленькая лгунишка, — шепчет Арсений, рассматривая мои запястья. — Пытаюсь вырваться, но меня держат слишком крепко. Ничего не осталось, а говорила, что синяк будет. Значит, обманула. — Убери свои руки! — рычу сквозь зубы, чувствуя, как Арсений выходит из себя. — Ладно. Хмыкает он и перестает держать мои запястья, разворачивается и бодрым шагом возвращается на свое место. Плюхается на стул и самодовольно мурлыкает себе под нос какой-то мотивчик популярной песни, когда в столовую входит Лидия Павловна, внося с собой поднос для завтрака. Я стараюсь не смотреть на нее, потому что опасаюсь, что пока на моем лице буйство эмоций, она все поймет. А если поймет, то определенно задаст неудобный вопрос. Мне придется либо солгать, и тогда Арсений решит, что и дальше может издеваться надо мной без последствий, либо сказать правду, чем я только усугублю ситуацию. Пока мне не стоит лезть в драку, не подготовившись как следует. Вот, держи. Лидия Павловна ставит передо мной чашку с ароматным кофе. Приятного аппетита. «Спасибо!» — улыбаюсь я, чувствуя, как сердце все еще барабанит в груди. «Может принести торт? А то ты так его и не попробовала!» Интересуется она и тем самым привлекает внимание Арсения. «Торт?» — удивлен он. «По какому случаю у нас торт на завтрак?» Лидия Павловна бросает на парня гневный взгляд. «Нет, она все еще зла на него за вчерашнюю проделку!» Хотя, может, он и до этого успел навести здесь шороху, о чем я, конечно же, пока не знаю. Торт в честь выпуска Эллы. Вчера ты всем испортил праздничный ужин. Строго произносит женщина, подперев бока. Мог хотя бы один день. Ой, прошу, сжальтесь надо мной, теть Лид. Я болен. И Арсений театрально закатывает глаза и хватается за голову. Возможно, это раньше и прокатывало и забавляло Лидию Павловну, но Арсений уже не ребенок, и пора бы ему нести ответственность за поступки. Именно это я читаю на разгневанном лице женщины, которая неподдельно беспокоится о парне, но в то же время она понимает даже лучше Станислава Валерьевича то, что Арсений на самом деле уже перегибает палку. Не зря же мама вчера закатила мужу истерику, Если ее визгливый голос, который я никогда раньше не слышала, можно счесть за срыв. — У тебя дикое похмелье! — Лидия Павловна отмахивается. — Просто прими таблетки и иди к отцу в кабинет. Сегодня утром он работает дома и хочет видеть тебя. Арсений морщится. Кажется, головная боль ему нравится больше, чем предстоящая встреча с родителем. — Так что ешь! — — пыркает Лидия Павловна и вновь смотрит на меня. «Тортик?» «С удовольствием», — отвечаю я. Она кивает и обещает вскоре вернуться с десертом, оставляя меня вновь наедине с этим наглым мерзавцем, который даже не пытается скрыть своего недовольства. «Значит, тортик!» — тянет Арсений, поигрывая последними каплями в прозрачном стакане. «А меня угостишь?» — пожимаю плечами. «Могу лишь плюнуть в тарелку?» Отвечаю, принимаясь за сытный завтрак. Арсений усмехается. «Все-таки мы подружимся», — заявляет он, поднимаясь из-за стола. Его завтрак почти не тронут. Разве что графин, который стоял в центре, пуст. Или, может, еще что-нибудь сделаем. Бросает напоследок он и, обойдя стол, игривой походкой покидает столовую. Я же остаюсь с поднесенной карту вилкой и с ужасом наблюдаю за Арсением, и как ему удается всего лишь несколькими фразами выбивать дух? И что он, черт побери, имел в виду под «что-нибудь сделаем»?